Глава 43. Смогу, отозвался ней медленно. Что пробормотала я. Хотела спросить, знакомы ли они, но прикусила язык. Разумеется, знакомы. Ней выгонял шепры из моей спальни. Кажется, когда-то в прошлой жизни. Фамильяр начал подниматься. Дракон протянул ему ладонь, но тот вдруг прямо в движении обратился в летучую мышь, опустился мне на плечо. Улыбнувшись с облегчением, я погладила его пальчиками. Значит, ему уже лучше. Магия возвращается. шепр взял меня за руку, зажег магический огонек, освещая нам путь, и осторожно повел обратно к нашим комнатам. Сейчас мне ничего так не хотелось, как упасть в кровати и выспаться. Чем закончилась с Расандой? Пробормотала я по дороге. Как вы с ней поступите? Завтра решим. — отозвался Шепре. — Ты пойдешь к себе? — Конечно. Когда-то я мечтала о других покоях. Просторнее, светлее, с видом на море. Но сейчас так хотелось в привычную, уставшую родную кровать. Да и... Зачем лишний раз тревожить слуг? — Я так и думал. — Усмехнулся Шепре. — На всякий случай проверил твои комнаты. Можешь спать спокойно. К тому времени, когда мы дошли, я уже спотыкалась. Эрлинг поддерживал за талию. Она и так и заснул на плече. Дракон завел меня внутрь, еще раз окинул взглядом помещение, словно проверяя, ничего ли не изменилось, пока он ходил за мной. «Ох!» — воскликнула я, обнаружив на столе клетку с белым голубем. Она была открыта, но измождённая птица сидела, нахохлившись внутри. Кто-то подстелил ей мягкую теплую ткань, налил воды, и насыпала зерна. «Я как раз хотела попросить его себе», — пробормотала я. Приблизилась, коснулась пальцами мягких перышек, влила еще немного водной силы, пока не пошатнулась от усталости. Голубь поднял голову, глянув мне в глаза, чуть приоткрыв крылья. «Я заметил, как ты его кормила», — улыбнулся Шепре. Еще там». Чуть помолчал. Крепко прижал меня к себе. Не хочу тебя отпускать. Даже на одну ночь. У меня кровать узкая, усмехнулась я. Действительно, не то, что у него во дворце. Рам покосился на старый диван, кажется, всерьез задумавшись о том, чтобы переночевать здесь. Но здравый смысл, вместе с необходимостью выспаться, победил. Дракон коснулся губами моих волос. Спокойной ночи, моя Эллери. «Спокойный, мой Лэри», — улыбнулась я. Зрачки рама расширились, будто он услышал нечто невероятное. Может, я сказала что-то не так? Но сейчас мысли путались, и сил разбираться или расспрашивать не было. Медленно опустив голову, он прижался губами к моим губам. Нейны на плече зашевелился, вцепившись когтями, спасаясь от падения. И Кион Шепре тихо выдохнул. Отстранился. После повернулся и пошел к двери. А я, с трудом добравшись до спальни и стащив платье, упала без сил в кровать. Привычное теплое тельце под боком убаюкало. Мне снилось что-то светлое, приятное. Только под конец я оказалась в густом и разноцветном пространстве, наполненном магией. Обнаружила шепре, которая разговаривала с каким-то старым драконом. Я никогда не видела Асвела Мигела Эрлинга, но почему-то была уверена, что это он. Они спорили о клятве. Я пыталась прислушаться, понять, запомнить, но вдруг проснулась, вскочила от резкого звука, сообразила, что вчера так устала, даже о защите не подумала. Впрочем, я и раньше никогда ее не ставила в своих комнатах, вплоть до отлета в Ареф. Но раньше меня охранял Ней, а сейчас он продолжал спать, завернувшись в крылье и глубоко дыша, все еще восстанавливался. Накинув халатик. Я выскочила в гостиную, откуда донёсся звук, и замерла, обнаружив у стола Рассанду. Присев перед клеткой, она внимательно смотрела на голубя, осторожно протянула руку, коснувшись его головки. «Что ты здесь делаешь?» Вздрогнув, сестра поднялась, развернулась. В ней все еще оставалась магия. Я чувствовала тяжелую вязкую силу земли. Обрубленные хвосты связи со змеей сделались прозрачными, едва заметными. Через них вылилось очень много силы. Но магический огонек внутри нее остался. И он тянулся сюда, к этому маленькому созданию, незаслуженно обделённому, томящемуся в клетке. Не удержавшись, я направила еще немного силы. Голубь уже чуть окреп, и я промыла его перышки, подлатывая, как раньше пыталась обновить платье или восстановить живые ткани. Малыш посветлел, Сделалась еще чуть белее, но Росанда поморщилась, словно от боли. Не знаю, хотела ли она что-то высказать. Дверь отворилась, и к нам ворвался Шепро Эрлинг. Оглядел комнату, нас, голубя, дверь в спальню. Похоже, в отличие от меня, кое-кто поставил защиту на мои покои. Как быстро примчался из своих апартаментов. «Завтрак готов. Прошу к столу», — проговорила Росанда, — Пока он переводил встревоженный взгляд с меня на нее и обратно. Что вы здесь делаете? Повторил мой вопрос Эрлинг. Фамильяр больше вам не принадлежит. Вашу участь мы объявим после завтрака. Участь? нахмурилась Росанда. Ваш фамильяр покушался на мою невесту и мою Элери. Вы сами сознались в желании магически воздействовать на мое внимание за счет тех, кто мне дорог. «А из-за вас и вашей войны я лишилась тех, кто дорог мне!» Глаза Рассанды разгорелись. Еще несколько дней назад я и сама так думала. Но после всего, что узнала от Шепры, было очень неловко слышать ее слова. Она по-прежнему верила, что все начали драконы. Глянув на Эрлинга, я почувствовала, что он это понимает. «Маги тоже немало поспособствовали войне», — тихо произнесла я. «Смотрю, тебя уже обработали!» Гневно отозвалась сестра. Просто я увидела то, чего не видно отсюда из Муравана. Наш отец был адмиралом. Не забывай об этом. Рассанда бросила взгляд на шепры. После — на голубя. На миг закусила губу, словно сдерживая всхлип. Идемте завтракать», — поспешила завершить я неприятный разговор. Глянув на меня, Рассанда молча развернулась и вышла. А я отправилась умыться и одеться. ше просел в кресло в гостиной показывая что никуда не уйдет взял один из моих медицинских учебников и принялся листать пытаясь сообразить где тот сверток что собирала в дорогу я хотела было спросить у эрлинга но обнаружила его у своей кровати сверху на какой-то незнакомой сумке подняла ее осторожно расстегнула застежки и заглянула внутрь там обнаружилось еще одно походное платье будто эрлинг думал что мы можем задержаться надолго. Ох, надо как-то сказать ему, чтобы перестал. По крайней мере, пока мы не разобрались с нашими отношениями. А ведь если я лишусь магии, это до конца жизни не смогу ни деньги заработать, ни как о себе позаботиться. Молча убрав платье обратно в сумку и застегнув ее, я поспешила надеть вчерашнее. Уложила поудобнее все еще спящего Нея, окутала одеялом и вышла в гостиную. Шепра ничего не сказал. По-моему, даже значения не придал. И хорошо. Драконы уже собирались в том самом банкетном зале. Только зеркального почему-то не было. Росанда прямая и бледная, принимала их на правах хозяйки. «А Фирен где?» — тихо шепнула я, пока мы рассаживались за накрытым столом. Он свое задание исполнил. «У него возникли личные дела», — произнес Шепры. «Личные?» Интересно было бы послушать. Впрочем, не тут, разумеется. Кухарка расстаралась на славу. И я вспомнила, что обещала забежать к ней, поговорить. А потом подумала. Сегодня Шепра должен был объявить разрыв помолвки. И сразу сделалось грустно. Мысли забрели Анею и о нашем с ним разговоре. Водные пряди налились. Сегодня на свежую голову мне вдруг сделалось безумно страшно потерять их. Потерять мою магию. С другой стороны, возможно, это единственный выход. То, что я смогу сделать для нас, шепры. Задумавшись, я рассеянно скользила взглядом по сторонам. Наблюдала за тоненькой магической ниточкой, что тянулась от Росанды в сторону моих комнат, прямо через стену. Почему-то представилась огромная одинокая крепость. Мрачные зимние вечера, когда лишь ветер завывает в трубах, да изредка доносятся особо сильные шторма. «Благодарим вас за трапезу, Шенна», — произнёс мастер по фамильярам, когда остальные уже поели и оставляли столовые приборы. «И все же мы вынуждены вынести вам свое решение. Возможно, вы хотели бы сказать что-нибудь перед этим?» «Наверное, я хотела бы извиниться», — глянула сестра в глаза Эрлинга. «Я действительно слишком увлеклась. Целью которой мне не следовало увлекаться». Винила во всех бедах драконов и хотела, чтобы драконы же исправили положение. Понимаю, это было не слишком разумно. Ненависть двигала мною. Стоило бы подумать, что у драконов нет судов с присяжными. Что вы можете совершить суд самолично, прямо тут, как пожелаете. Ох, Рассанда не была бы Рассандой, если бы не вернула хоть какую-то колкость. Отсутствие суда присяжных для вас скорее привилегия, чем наказание. — отозвался Шепре. — Или, полагаете, присяжные оправдали бы вас? — Говорите уже! — отвернулась она, изо всех сил стараясь держаться. — Вряд ли вы придумаете что-то больнее, чем... Оборвав себя, она судорожно вдохнула. Остатки призрачных корней, что соединяли ее с Шас, дрогнули, забились в невидимых, но ощутимых магических конвульсиях. — Вам нельзя покидать Мураван, — огласила Шепре. По крайней мере, в ближайший год. И мы забираем вашего несостоявшегося фамильяра, которого вы едва не погубили из-за собственной заносчивости. Даже странно, что его не забрали друиды. Ведь правда, не забрали почему-то. Я машинально нащупала связь с Неем. Ого, а он оказывается, уже проснулся и пробрался к нам. Спрятался за балкой. Наблюдает. Рассанда приняла приговор молча. Лицо закаменело. Слишком явно проявлялись остатки магии Земли. Мужчины начали подниматься. Шепро, пробормотала я, — «у меня просьба». Мой дракон внимательно глянул в мои глаза. «Да, Лэрри? спросил, и я замерла.